Четыре дня спустя Анна вызвала дракона по коммуникатору. «Мастер, я сейчас вылетаю из Рима. Жди меня к вечеру в замке Деттервилей. Гора подарков должна быть с меня ростом». «Что случилось?» «Да так, ничего особенного». «Ага. Не надейся. Ведьмой тебя все равно не назову. Ты чудесное создание, просто ангел. Особенно, когда спишь». Зубами к стенке. Мастер, когда ты узнаешь, что в этом досье, ты будешь кипятком писать, свой хвост ломбард снесешь, только бы одним глазком в него заглянуть. Но я буду суровый и неприступно. Сначала поем, потом приму в ванну, отдохну с дороги. Анна, я хороший. А я кто? Шантажистка. Ну все пернаты, ты меня достал. «Здесь досье последнего повелителя. Последняя запись четырехлетней давности. А больше я тебе ничего не скажу. Отольются кошки Мышкины слезки. Жди и мучайся». Дракон огорченно посмотрел на погасший экран, потом скомандовал. «Компьедар, леди Терри на связь». «Коша, это ты?» «Я. Лира, вечером прилетает Анна. Собирай малый совет». «Удалось» there